Глава четырнадцатая Брызги холодной, если вовсе не ледяной воды, ознаменовали начало моего нового дня. Подорвавшись и заняв в постели положение полусидящее, первым делом ощутил сухость в горле, следом чей-то пристальный недовольный взгляд — а за ним и касание неизвестных рук в месте, где тем не положено было находиться. Бьянка, у нас с ней ничего не было. Вспоминая, как вчерашняя худощавая тигрица, не знавшая языка, решила посоревноваться со мной в стойкости и проиграла, поспешно проговорил я. «Знаешь, глауд...» Не будь в ее руках твои яйца, я, может быть, и поверила. Аккуратно отодвинув в сторону кисти тигрицы, произнесла ведьма. Пока поднимайся, собирайся и готовься к вылазке. Сегодня мы выдвигаемся за графиней, и это тело тоже с собой прихватим. Брезгливо фыркнула ведьма, откинув в сторону руки тигрицы. Бьянка, в этот поход я созывал только ведьмы, мастеровитых воительницей. Она может погибнуть, прямым текстом говоря, что недавнешняя рабыня станет обузой, заявил я, попутно пытаясь отыскать свои штаны. — А ты думаешь, я буду против такого исхода? — хмыкнув, фыркнула Брунхильда, а следом, скинув плащ, который никогда не носила, поспешила покинуть мою комнату. — Похоже, доказать то что между нами вправду ничего не было... Станет задачкой со звездочкой. Мои потуги как можно быстрее привести себя в порядок и вытолкать из дома тигрицу потерпели полная фиаско. Не понимая нашей речи, сонная кошка, то пыталась приласкаться, то точила когти об постель, то рычала что-то на своем зверином языке. В общем, она делала все, чтобы только не покидать мою комнату. В результате чего нас повторно изостала застала Бронхильда. Не убежала, значит. Это хорошо. Швырнув кошке броню, меч и щит, на имперском языке проговорила та, а следом выдала несколько предложений на селезийском. Попрочнев, тигрица на секунду задумалась, а потом гордо вскочив, стукнула себя кулаком в плоскую грудь и ответила ведьме на том же наречии. «Так тому и быть», — отозвалась на заявление звера девушки ведьма. «За дверьми нашего дома уже собралась делегация из добрых пяти десятков женщин». Треть из них — ведьмы, оставшиеся — воительницы. Для каждой из нашей группы предусмотрено две сменных лошади и провожатые. Сумки с зельями, дополнительные колчаны для стрел и да, на несколько дней. Отдельная роль возлагалась на двух, ничем не загруженных ведьм, которым, в свою очередь, предстоит вести в тетенков нашу госпожу. В числе свободных и ничем не обремененных как раз разместилась моя бьянка. Обиженка, кажется, не собиралась вести меня на своей метле и предоставила мою полупьяную тушку другой коллеге по ведьмовскому цеху. Первый отрезок пути нам предстояло проделать верхом. Вырваться из-под прицела наблюдательниц Виденберга Использовать силу наших лошадей и удалиться на максимальное расстояние от города. А после воспользоваться ведьмовскими посохами, по диагонали пересечь раскинувшийся северный лес. На словах все просто. Вот только как сделать это, когда в условиях маневренного боя у каждой из женщин на посохе балласт в лице одной из воительниц? Отказаться от Валькирии мастерски сражавшихся в ближнем бою наши воздушные силы также не могли. Ведь если придется драться в замке и им в тканевых одеяниях уворачиваться от стрел, пилумов и копий, будет очень и очень непросто. Ведьма в строгих облегающих брюках и коричневом плаще, полностью прикрывавшем девушку до пояса, Вопросительно нарезала круги вокруг меня, словно оценивая своего будущего спутника. Взгляд хищницы двигался медленно с моей обуви на мешковатые штаны, следом пояс. Не забыв проверить взятое мною с собой снаряжение, она облаков меня проверила, если хоть что-то лишнее под курткой и рубашкой. Кожаная броня... Растекнув кожанку, спросила та, и ее кивнул. — Выбрось, со мной тебе она не нужна, только веса лишнего добавляет. — За переохлаждение тоже не переживай. Согрею как — Согрею как-нибудь. Улыбнувшись своей голливудской улыбкой, подмигнула мне вид. Не сомневаюсь. Сделав все так, как сказала старшая, ответил я а следом, по требованию внезапно появившейся в наших рядах ледяной горы, со всеми встал в единую шеренгу. Наставница, словно выросшая под земли, облачившись в личное и ничем не связанное с Академией одеяние, казалась прекрасной, как никогда. Серый шелк, отражая солнечные лучи, блистал и переливался золотистым оттенком. Облегающая грудь водолазка украшала множество дорогих камней, на поясе также виднелось несколько весьма объемистых сосудов, отсутствовавших у других ведьм. Поверх таких же штанов в обтяжку зачем-то была надета серо-серебристая короткая юбка, под подолом которой я чисто случайно заметил спрятанный клинок и несколько потайных карманов. Внушительная и серьезная как никогда. Рассказав о важности нашей миссии и опасности предстоящего путешествия, Гертруда проинструктировала нас о том, что следует делать в случае, если отряду предстоит приземлиться в чаще северного леса. «В первую очередь не отходите от ведьм», — твердила наставница, обращаясь к воительнице. «Не ослабляйте бдительность, не выпускайте с поля зрения своих подруг, И ни в коем случае не разделяйтесь. Справлять нужду в паре, пищу принимать только вместе со всем отрядом и не думать о ночевке лесне. Закончив инструктаж, передала слово Дэти красноглазая наставнице. Воительница в облегченной до максимума броне и без своего фирменного нагрудника говорила о важности защиты наших ведьм и самой графини. Не забыв упомянуть о дешевизне наших жизней и наградах, которые ждут в случае успеха, та пожелала всем удачи и стойкости. Полчаса разговоров, и мы наконец-то готовы. Врата отворились. Кони, взорвав подсохшую за теплые дни корку грязи, со всех копыт рванули вперед. Сквозь малый блокпост, полностью игнорируя немногочисленных веденберских наемниц, Подобно ветру в поле они пронеслись сквозь их, опешившие от наглости поряд. Несколько самых бесстрашных, выскочив на дорогу с копьями наперевес, попытались остановить конницу. Но летевшая первой на своем боевом коне, гора без каких-либо трудностей отправила женщин к предку С таким же успехом мы могли уничтожить их, выдвинувшись за город и пройдясь по их лагерю. Обратился я к усадившей меня рядом с собой ведьме. Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Взмахом руки, сотворив воздушные барьеры, прикрыв нас, отлетевших в спину, стрел отозвалась та. У них больше ведьм, и как только те очухаются, начнется настоящая жара. Пришпорив коня, небрежно кинула мне женщину. Несколько неспокойных минут блужданий среди шатров вражеских обозов, и вот мы уже на подступах к заброшенному северному тракту, ведшему вглубь северного леса. По максимуму, измотав лошадей и отдалившись от города на расстояние примерно в двадцать километров, сменили жеребцов, проделали путь еще в пять километров и разделились. Группа сопровождения, состоявшая из воительницы и пары ведьм, пожелав нам удачи и забрав лошадей, развернулась в обратном направлении. А мы, поудобнее разместившись на магических жезлах, взмыли в небо. Прошло всего несколько минут, прежде чем за нашими спинами загремели хлопки и взрывы. Отряд, возвращавшийся в город, вступил в бой с нашими преследователями, а также отвлек на себя внимание врага, двигавшегося за нами. Несмотря на небольшую высоту и крайне плохую видимость, вдали отчетливо просматривались редкие огненные вспышки. Больше часа, видимо, то набирали высоту, то вновь ныряли под самые кроны, постоянно подчищая за собой магический след и оставляя скрытые плетения воздушных сигналок и ловушек, то и дело изредка срабатывавших и взрывавшихся за нашими спинами. Спустя час и один опустевший флакон из-под зелья маны, сверху на наш клиновидный строй, явно скопированный и используемый, как и ранее при обороне города, пикируя из облаков, врываются сразу несколько виденбергских ведьм. В своих пестрых шелковых нарядах те начали атаку с мощнейших своих заклинаний. Огненный луч, ударив по тонкому барьеру, окружавшему наше построение, лишь на мгновение задержался, а следом с громким хлопком, пробив в стеклянном куполе брешь, обрушился налетевший впереди нас пару. Всего секунда, и бедняги, обратившись в пепел, растворились в воздухе. Их прах пылевым облаком, забиваясь в нос и глаза, полетел в нашу сторону. — Держись крепче! — крикнула моя ведьма, рывком направляя свой посох в сторону. Не ожидавшая такого, скользнув на деревяшке, я срываюсь вниз. Ветер, вместе с ним и пейзаж, быстро приближающегося леса, С взорвавшимся в крови потоком адреналина буквально замедляют течение времени вокруг меня. Кончиками пальцев едва успеваю ухватиться за магический посох, но влетевшая в нас сверху цветная веденбергская ведьма сбивает с насиженного места мою спутницу и вместе с той летит к земле. Словно разъярённые волосы веденбергской ведьмы Огромным числом хлынули из пушистых облаков. Забравшись на застывший в воздухе посох, растерянно крутанул головой. Творившееся вокруг напоминало какой-то футуристический пейзаж, в котором всего за несколько секунд смешались все существующие в Бире краски. Враг хорошо запомнил тактику, используемую Бьянкой при защите города. Зная, что мы также будем двигаться мощной единой группой, они разработали свою. Создав видимость того, что двигаются точно по нашему следу, собирая все ловушки, они отвлекли нас. А следом, использовав одно из облаков, подобрались поближе и мощным таким же плотным порядком впились в наш клин. Вслед зачем перешли на среднюю дистанцию и перемешались с детенковскими ведьмами. Наш строй разрушен, ведьмы несут с собой дополнительный груз и не могут нормально маневрировать, подставляясь под множественные атаки. Если ничего не предпринять, все мы погибнем. — Пьянка, собери людей! Балансируя на посохе средь множества мелькавших силуэтов, крикнул я. — Как в городе, малой группой! Только и успел добавить, как одна из цветных, вытащив зачем-то клинок, на высокой скорости попыталась тем в воздухе поразить мою незащищенную голову. Лезвие, рассекая потоки ветра и мои без того короткие волосы, обдавая жаром, проскользило по череп. все таки достало! Крутанувшись, словно на шести, и ощутив побежавшую за шиворот струйку горячей крови, подумал я. Почувствовав собственную безнаказанность и мою слабость, видимо, сделав небольшой вираж, пошла на новый круг. Эта сука вообще не скрывала своей жажды крови. Аккуратно перекинув ноги, встал на посох. Балансируя руками, словно на канате, чутка присел, вытащил из-за пазухи кинжал и приготовился к прыжку. Мгновения нашего снизближения показались мне вечностью. Под стук сердца судорожно наблюдал, как одетая подобно клоуну, женщины метр за метром приближается ко мне. — Ну, давай! Когда между нами осталось меньше двух метров, прыгнул навстречу той. Но, готовая к такому повороту событий, ведьма с истерическим криком и хохотом резко ушла в сторону позволяя мне вновь отправиться в открытый полет. Чья-то крепкая рука рывком подкинула меня вверх. Мек и уже другие руки, словно поймавшие мяч, перекрутив меня в воздухе, кинули себе за спину. Бьянка! Обхватив туз, спрятал кинжал в рукав. Как же проничьего я поступил, позволил себе одурачить, едва не погиб. Чудо, что я жив. «Вряд ли оно случится еще раз!» Требовалось действовать как можно осторожно. Вновь оглядевшись, заметил, как постепенно перестраивались и кучковались наши ведьмы. В этот раз Брунхильда разместилась в хвосте. В начале атаки, как и положено сильнейшей и опытнейшей, летела наставница гора. Без труда восстановив защитный купол и усилив тот до своего максимума, клинт тетенковских ведьм, разбрасывая всех мешавшихся, перешел в атакующий режим. Редкие веденбергские женщины, попадавшиеся на нашем пути за секунды, превращались в фарш. Настолько плотно крыли магии наши ведьмы. Рояся, безуспешно атакуя, вскоре враг понял, что не может пробить защиту, и вновь попытался сгруппироваться. Но наши, принявшиеся преследовать их построение, с легкостью разгоняло многочисленную толпу, не забывая при этом прорежать вражеские силы. Более получаса мы кружили в смертельном танце среди расцветающих в облаках огненных цветков молнии то и дело возникали из ниоткуда а потом выбивая миллиарды искр разбивались о защитное поле вслед за зачем точно такие же летели врагу в ответ потеряв огромное количество своих а также по максимуму истощив имеющиеся магические источники Веденбергские ведьмы со скрипом были вынуждены признать свое поражение Откидываясь редкими заклинаниями, так и не сумев сгруппироваться, с большими усилиями те, создав в небе плотное облако, растворились там же, откуда и собственные появились. Ну, хотя бы на Тетенков теперь не нападут. Направляя посох в противоположную сторону и глядя вслед последний из цветных, обранила Бьянка. И в этом я с ней полностью согласен. Столько ведьм я еще ни разу не видел одновременно, и число их сильно поредело. Огромное множество цветных, показавшихся мне крайне опытными, сильными ведьмами, сегодня погибло, прикрывая своих молодых и менее мастеровитых учениц. Летели мы, к слову, так же недолго. Несмотря на зелье, многие получили очень тяжелые ранения. Число живых воительниц вовсе пугало. Едва ли из уцелевших наберется треть от всего нашего изначального числа. Но, несмотря на существенные потери, крайне удивился увидеть среди живых ту самую черноволосую ведьмочку с лучезарной улыбкой. оставшуюся в одних штанах и белой рубашке, заметив мой удивленный взгляд, она приветливо помахала. Окровавленной рукой. Везучая засранка в принципе, как и бледная тигрица, умудрившаяся также выбраться из этой передряги живой. Местом временной стоянки выбрали опушку с редкими лиственными деревьями, под пышными кронами которых легко могла спрятаться маленькая армия. Вокруг идеально просматриваемые лесные проплешины, Из потенциальных укрытий, откуда мог вынырнуть враг, редкие кусты в ста метрах от нас да трухлявые пни, полукругом разместившиеся вокруг временно расположившегося лагеря. Выставив посты и разместив на земле всех раненых, наставницы Дейда и Гера, отдалившись от основной группы, принялись что-то между собой очень эмоционально обсуждать. Глядя со стороны на их недовольные лица, мог предположить, что у женщин появились разногласия. И судя по тому, каким резким жестом подозвала нас гора, без моего узбьянка участия их проблем не решить.